«Только у меня к тебе одна просьба». «Какая?» — нахмурился Гарик. «Это даже не просьба, а так, пустячок. Думаю, ты не откажешь и в память о погибшем друге сделаешь то, о чем я тебя попрошу». «Что именно?» «Когда вы найдете этих отморозков, пожалуйста, скажите мне об этом». Я должна знать, когда можно выходить из укрытия и возвращаться к себе домой. Обещай, что как только все закончится, ты приедешь в дом, где я буду жить, и осчастливишь меня радостным известием. Ну, если ты так просишь, то приеду, — пожал плечами Гарик и сел за руль. К машине подошел один из братков и, не отрывая от меня глаз, спросил у Гарика. «Гарик, у тебя домкрат есть?» «Нет. Я кому-то дала, а кому не помню. Короче, накрылся мой домкрат. Придется новый купить. Я заеду и куплю. У Макса спроси. У него точно есть». Браток кивнул, но не сдвинулся с места, продолжая сверлить меня настойчивым взглядом. — Гарик, а это кто? — Девушка. Разве ты не видишь? — занервничал Гарик. — Вижу, что не мужик. — А тебе она кем приходится? — Мне никем. Это невеста Рашида. — Разве у Рашида была невеста? — выпучил глаза браток. А почему мы не знали об этом? Я тоже не знал. Рашид хотел жениться в субботу. Хотел, да не успел. Ты это серьезно? Вполне. Тогда почему он нас не предупредил? Почему все в такой тайне делалось? Он и сам не знал, что женится. Просто он с этой девушкой недавно познакомился. Позавчера, кажется. Короче, там какая-то непонятная история. Эта девушка много пережила. Она видела, как погиб прошит. Ей нужно отдохнуть. Я отвезу ее домой. Гарик завел мотор, показывая, что разговор окончен и ему нужно ехать. Но браток, переминаясь ноги на ногу, не отходил. Я улыбнулась ему и игриво помахала рукой. Браток оживился. Ты красивая. Держись. Мы за Рашида отомстим. Мы этих скотов из-под земли достанем. Ты на похоронах будешь? Если Гарик привезет, то буду, растерялась я. Нам пора ехать, разозлился Гарик и закурил сигарету. Ты торопишься? Не унимался браток. Тороплюсь. Тогда езжай по своим делам. А я девушку сам довезу. Доставлю в лучшем виде. Можешь не переживать. Услышав это, Гарик изменился в лице. Эту девушку я довезу сам, — грозно сказал он. Ты у девушки спроси, кого она выберет, — не унимался браток. Гарик выругался, закрыл окно и надавил на газ. Машина тронулась. Я обернулась и смотрела на братка до тех пор, пока он не превратился в маленькую точку. Гарик ухмыльнулся. «Хороша невеста. Еще одного не успела похоронить, а уже другому глазки строят. Я с самого начала знал, что ты обычная шалава. Ума не приложу, что в тебе Рашид нашел. Ни рожи, ни кожи». Последние слова ударили меня, как пощечина. Наверное, любая считает себя верхом совершенства. А тут услышать такое. «Останови машину!» — крикнула я и взялась за ручку двери. Гарик избавил скорость и растерянно посмотрел на меня. «Ты что надумала?» «Я доберусь куда мне надо и без твоей помощи. Пошел ты нахрен!» «Такой занятой!» «Я обещал доставить тебя по назначению».